Глава двадцать седьмая. Конец. Начало. Бади не нахмурилась. Не разочаровывай меня, Лирс. Это мой дар тебе, моя благодарность за то, что ты так верно и так долго служил мне. И ты готов к нему так легко отказаться? Не думай, что это легко, возразил я. Впрочем, нет, это легко. Ведь я не могу верить твоим словам. Ты уже однажды использовала меня в своих планах, в своих целях, как и собиралась изначально, и в чём только что призналась. С чего мне верить в чистоту твоих помыслов сейчас? Обидно, покачала головой Бадиня. Я же хочу как лучше, для тебя же стараюсь. Извини, но вот в это я не верю, усмехнулся я. Я был обычным человеком, удобным тебе человеком. Был им дважды, инструментом, как стамеска или лопата. Где гарантия того, что сейчас ты тоже не скрываешь какую-то часть информации? Где гарантия того, что, став Богом в твоей легкой руке, я не окажусь твоей марионеткой снова? Я ведь ничего не знаю про всю эту вашу божественную кухню. Да и знать не хочу, если честно. Я хочу, чтобы ты не убивала никого из моих друзей. Я же тебе уже говорила, Боди не способна убивать людей. Боди не развела руками. по крайней мере без их прямого на это согласия без их собственного желания. Опять ты утаила информацию, усмехнулся я. Нет, знаешь, мы с тобой не сработаемся. Теперь точно нет. "Жаль, Лирс", вздохнула Бадиня. "Я надеялась, что мы с тобой найдём общий язык". "Общий мы бы нашли, но на твоём я разговаривать не намерен", возразил я. Эта короткая вторая жизнь научила меня принимать собственные решения и нести ответственность за их последствия. Они не всегда были правильными, и часть из них я с удовольствием переиграю, благо такие способности у меня есть. В чём я уже несколько раз убедился. Я много в чём виновен, но в первую очередь в том, что играл тебе на руку, выполнял твою волю, сам того не зная. И это я намерен переиграть тоже. И ты даже не боишься перешутрилась Бадиня. А чего мне бояться? Я пожал плечами. Ты же сама сказала: ты не можешь убить человека без его прямого согласия. А уж насчёт того, чтобы убить бога, и вовсе речи не идёт. Ведь когда-то рассказывала о войнах богов, ты ни слова не сказала о том, что погибали боги, только миры. Так что, Бадиня, с какой стороны ни глянь, а сделать мне ты ничего не сможешь. А я в тебе ошиблась. печально сказала Бодиня. Никогда не думала, что скажу это моему самому верному последователю. Но ты меня разочаровал, Лирс. Хм, переживу, хмыкнул я. А теперь прошу меня простить? Но мне надо обратно. У меня там есть дела, которые мне надо предотратить. Может, я и стал обладателем почти божественной силы, но не богом. А значит, и ваших ограничений у меня нет. Я протянул руку за спину и провёл скрюченными пальцами по воздуху, открывая проход обратно в мир. Лирс-Лирс печально покачала головой богиня. Ты как всегда во всём прав, кроме того, в чём не прав. Хм, это ты сейчас насчёт чего? хмыкнул я, уже одной ногой стоя в проходе. Я правда не могу тебя убить, но и не хочу, если честно. Но это не значит, что у меня нет способов воздействия. Она взмахнула рукой, сильный порыв ветра ударил мне в лицо, хлестнул по глазам и буквально вдавил внутрь прохода. Шею сдавило плотной хваткой. В руках появилось что-то мягкое и податливое. Я открыл глаза. Я снова держал за шею Себастьяна Радка, а меня в свою очередь держал тяжело дышащий и хрипящий собиратель. Мы снова были в реальном мире. Хотя его всё не в том месте, из которого я нас вынес. Здесь вокруг не было ничего, ровным счётом ничего. Сплошная равнина, поросшая деревьями и зелёной густой травой, столь редкой в этом мире. Не было вокруг заброшенного и разрушенного ресурсного посёлка, не кипела битва управления и ряди дизайнеров. Тишь и спокойствие. И мы трое, застывшие к каменной статуе посреди всего этого великолепия. Где мы? Или, может, когда мы? Или даже и то и другое вместе. Почти полностью истощившийся прановый запас во мне кипел и бурлил с новой силой, не переполняя прановое тело, как раньше, а наоборот, уплотняя его, делая всё гуще, прочнее, тяжелее, весомее. То, что раньше я с трудом контролировал, то, что периодически вырывалось наружу и действовало практически по собственной воле, сейчас беспрекословно подчинялось моей воле. Поэтому я, не торопясь, отправил в руки собирателя поток праны без ограничений, без контроля и без жалости. Вены собирателя вспыхнули, не просто засветились, они будто взорвались по всей своей длине. В одно мгновение фиолетовое сияние поглотило руки собирателя, добралось до шеи, до головы и залило всю его фигуру, превратив его в пылающий лиловый факел. Собиратель пронзительно завопил, отскочил от меня, упал на землю и принялся по ней кататься, пытаясь выбраться из своего балахона, завязанного на поясе грубой верёвкой. Он не понимал, что горит в Ниболахонну. Он не понимал, что вообще ничего не горит, кроме, может быть, его собственного разума. Я перевёл взгляд на Себастьяна. "Ты?" прохрипел Радка в моих руках. "Кто такой? Что с тобой произошло?" В его единственном глазу полыскался страх. Он поднял руки и ухватился за мои пальцы, словно пытался их раздвинуть, задёргал ногами, будто пытаясь сбежать. Мои пальцы. Мои пальцы уже не были моими. Они были покрыты слабо светящейся фиолетовой бронёй, словно я надел латные перчатки. Латные перчатки в форме точно повторяющие когти, которыми меня наделяла пустота. Что ты сделал? Отвечай, что ты сделал? прохрипела Радка, перевернул шахматную доску. Тихо ответил я и не узнал свой голос в тысяче звучащих голосов. Целый невидимый хор произнёс вместе со мной эту фразу, и я не понял, какой из голосов мой, потому что они все были моими. Я ухмыльнулся, взмахнул рукой, отшвыривая прочь Себастьяна и повернулся к собирателю, чтобы закончить с ним. Но с ним и так уже было покончено. Отдельно валялся обгоревший на краях капюшона и рукавов, слегка рваный о камни и землю Балахона, а отдельно ползал обгорелый и изменённый до неузнаваемости силуэт. с уродливой башкой, длинными передними конечностями и с рядом тонких шипов по позвоночнику, силуя существа, состоящего из одной лишь активной праны, силуя дарга. Шхх, шхх. Что-то тихо сверкнуло мимо фиолетовым, и остатки одежды на мне расползлись на ленточке и упали на землю. особенно громко звякнул о камни карман, в который я сложил остатки стилтрита. Но пострадала лишь одежда, не тело, потому что тело у меня больше не было. Возможно, оно было где-то там, внизу, под этой непроницаемой бронёй из чистой переливающейся праны, которая была теперь не только внутри меня, но и снаружи. Возможно, Но здесь и сейчас клинки пустоты Себастьяна, способные разрезать всё что угодно, бессильно скользнули по фиолетовой угловатой броне, причинив ущерб лишь одежде. Да плевать. Я снова обернулся к Себастьяну и взглянул в его единственный глаз. К его чести он выдержал мой взгляд. Не знаю, что ты такое, не знаю, как ты вытащил облик пустоты сюда. Но я тебя уничтожу. Может, не сегодня и не завтра, но ты труп. Ты труп с того самого момента, как возомнил, что можешь стать рядовым дизайнером. Ты кое-что перепутал, спокойно ответил я. Это я тебя уничтожу. И я вскинул руки и обвёл ими вокруг себя, очерчивая круг дымкой тающей в воздухе праны. а потом взял её двумя пальцами и раскинул руки в стороны, расширяя этот круг. Вокруг нас с Себастьяном выросла настоящая прановая стена, диаметром в несколько сотен метров. Несколько сотен метров узкой, заключённой в круг линии, в объёме которой мне подчинялось всё. и подчиняясь прана потяжелела, уплотнилась и провалилась в изнанку мира, впуская в него пустоту. И образовалось кольцо пустоты, то единственное, что никто не мог повторить и никто даже не мог понять, то единственное, что обеспечивало безопасность Академии Реализа. То единственное, что могло поймать Спата Манта уровня Себастьяна и не дать ему бежать в неизвестном направлении, а он уже пытался. Его фигура слегка расплылась, раздвоилась, а потом собралась обратно, и он выругался. Теперь не сбежишь. Кольцо не выпустит. Конечно, можно было обойти себе с него, но мне не хотелось, чтобы Себастьян умирал быстро. Если закрыть глаза, мир вокруг становился черным и безликим, исключая те предметы, что были напитаны праной, и Себастьян не исключение. Его фиолетовый силуэт был довольно тусклым. Он тоже сильно потратился в той битве, из которой я его вырвал, но все равно в нем оставалась еще целая куча праны, праны, которую я перехватил, праны. который я приказал начать наращивать объём, разрастаться и увеличиваться в размерах. Как делал со мной Бернард, когда пытался меня убить в самом начале моей второй жизни. Лицо Себастьяна дрогнуло, и его исказила гримаса. Единственный глаз сощурился, а рот приоткрылся в ехидной усмешке. Да у тебя тишка-танка, убить меня? Ты же слабак. Я ничего не отвечал. Все, что надо было, я уже сказал. Я продолжал наращивать объем праны внутри тела Себастьяна, и через пол минуты он уже кричел от боли. Он морщился, пытаясь сопротивляться, но ему нечего было мне противопоставить. Если бы понадобилось, я мог бы просто утопить его в потоке праны и ни капли при этом не потерять. Себастьян не смог больше выдерживать боль. Он откинулся назад на спину, выгнувшись дугой и закричал. Даже смертельный крик его был полон не страха и отчаяния, а злобы и ненависти. Себастьян обмяк и перестал дышать. Его прана хлынула наружу, устремляясь в небо ярким потоком, и я по привычке потянулся к ней, но остановился. Теперь мне это не нужно. Пусть в себе рассеивается. Я обернулся к новорождённому ударгу, но того уже и след простыл, или вернее, следы. Следы, которые вели прочь кольцу пустоты. И я точно знал, что они ведут и дальше, за пределы этого кольца. Теперь понятно, что имела в виду Багиня, когда говорила, что у неё есть что сделать со мной. Будучи богиней времени этого мира, она закинула меня так далеко в прошлое, как только распространялась её сила, до того самого момента, когда в нём впервые была использована магия. До этого момента, то есть, в погоне за своим планом по уничтожению мира, в стремлении убрать меня подальше от этой битвы, чтобы я ничего не испортил, богиня отправила меня в прошлое. Но она сделала одну большую ошибку. Она отправила меня в прошлое, в котором меня ещё не было, в прошлое, в котором о моём существовании она ещё не знала, в прошлое, следствием которого стало будущее, которое сделало меня тем, кем я стал теперь. Я сделал себя тем, кем я стал теперь. Теперь я знаю, кто такой арбитр. Это не бог и не их слуга. Это просто очень сильный редизайнер. Самый сильный редизайнер этого мира, который взял на себя роль судьи прочих редизайнеров. Редизайнер, приблизившийся по силе к богу, но так богом и не ставший. Редизайнер, оставшийся без одежды и надевший единственную уцелевшую тряпку рядом. Коричневый балахон с драными рукавами. Теперь я знаю, как и откуда появились Дарги. Первого из них я только что принёс сюда сам, и я даже не буду искать его, чтобы уничтожить. В истории, которую я знаю, Дарги были, и они должны остаться. Теперь я знаю, откуда появились первые редизайнеры. Источник их силы Это 10 баллончиков скилтрита, вещества, которое не существует в этом мире. Вещества, которое усиливает магические способности, а будучи немного изменённым моей волей и моей праной, даже их дарует. Эти баллончики я использую на первых попавшихся людях, даруя им способности к магии и позволяя рядизу появиться. Но сперва я воздвигну здесь сооружение. Здесь, прямо посредине кольца пустоты, высокую башню, сформированную прямо из земной породы, послушно и моей воле, как и любое другое вещество в этом мире. От этой башни будет сформирован подземный ход, ведущий вдаль и выходящий на поверхность в нескольких километрах. Не в лес, а просто на поверхность. Леса здесь ещё нет. Он ещё не вырос. Я создам кодекс для редизайнеров. Он будет максимально дурацким, и в нём будет огромное количество логических дыр. Так надо. Так было. Я буду следить за редизайнерами, не позволяя им нарушать кодекс и уничтожая тех, кто на это решится. Я не принял статус бога, и я не связан божественными ограничениями, как показала практика. Я буду наблюдать за развитием этого мира, не трогая его и не вмешиваясь в процесс, позволяя ему существовать так, как он должен существовать. Время надо мной не властно. Это я, властелин времени. Поэтому мне это расплюнуть. А через много-много лет я найду молодого худенького чернокожего паренька, в котором невозможно узнать жировой пузыри, каким он станет в будущем. И расскажу, что ему суждено стать комендантом общежития в Академии Риадиза. И, конечно, про подземные туннели расскажу тоже, и про всё, что будет с ним связано. А ещё через время в этом мире появлюсь я, я, который ещё не знает обо всех планах Бадини и всерьёз надеющийся на спокойную жизнь. Одновременно в этом мире меня будет двое. Но при этом другой я не узнает самого себя, даже если мы встретимся лицом к лицу. Я же не узнавал, я не буду вмешиваться в свою жизнь и свои действия. Я уже делал это несколько раз. Достаточно. Я буду делать свои ошибки и делать из них свои выводы, учиться на этом, развиваться, прогрессировать и вести историю туда, где она должна оказаться. Мне нужно, чтобы всё повторилось до буквальна, до момента. История должна повториться. Я, другой я, но всё равно я найду себе новых друзей и любимую, обзаведусь тем, что может заменить мне семью, найду себе новое призвание в жизни. У меня появится будущее и планы на жизнь, которую я смогу прожить так, как захочу сам. С теми С кем захочу сам, с теми, кто с радостью разделит со мной эту жизнь и все её невзгоды. С теми, кто вместе со мной пойдёт в бой и вплотную приблизится к той точке, в которой будет решаться, будет этот мир жить или умрёт. Мы не будем об этом знать. Никто не будет об этом знать, кроме Богине. И вот тогда, только тогда Когда я буду уверен, что вся история сложилась именно так, как я хотел, так, как мне выгодно, я вмешаюсь. Конец книги. Читал Никита Степаненко.